«Не знаю, он мне не докладывал. Но какой же он молодец! Поймал Софью, да как вовремя! В противном случае я могла бы остаться без глаз. И, наверное, совершенно ни за что. Но ты же целовалась с Аликом», — уличила ее Ольга. «Дорогая, мы же не в седьмом классе. И дело о супружеской измене не скроишь, не правда ли?» Надеюсь, Софья больше не станет за тобой охотиться. Ей некогда. Она сидит у постели поверженного Алика. Как он себя чувствует? Потерянным. У него поникли крылья. Софья убила его мечту. «Какую мечту?» С недоумением переспросила Ольга. «Как какую?» «Изменить ей по-тихому». «Ничего себе мечта!» «Ольга!» Если бы ты знала, какие у большинства людей низкие мечты, ты бы поняла, что это одна из самых романтических. Ты сама, например, грезишь об иномарке. Тю, так это только сейчас. Ага. А раньше ты мечтала о том, как бы женить на себе Николая, а перед этим, как скрыть от него свой подлинный возраст. Тише, милка, рассердилась та. Хоть у нас толстые стены... Я не хочу, чтобы даже они слышали такие откровения. «Как ты думаешь?» — с неожиданно проснувшимся любопытством спросила та. «Если он узнает, сколько тебе на самом деле лет, он сбежит?» «Интересно, кто же ему скажет?» — поинтересовалась Ольга, вперив в сестрицу подозрительный взгляд. «Мало ли, сорвется у кого-нибудь с языка. Только вместе с языком» безапелляционно заявила сестрица. «Знаешь, я тебе завидую. Хотела бы я влюбиться так, как ты, на старости лет. Тс, милка, еще одно слово, и я тебя задушу». Молчу, молчу. Кстати, глубоководный представил ко мне своего помощника. Зря я ему не доверяла. Думала, что кроме выпендрежа там ничего нет, но... «Оказалось, что это не так. Теперь его Саша сопровождает меня повсюду». «Саша, вот так-так, а где он сейчас?» — полюбопытствовала Ольга. «Наверное, сидит внизу в машине, ждёт меня». «Со вчерашнего вечера?» «Ну, неопределённо протянула Мила, которая заехала к Ольге ненадолго» и неожиданно для себя напилась в стельку пьяной, после чего, как повелось, заночевала в своей старой комнатке. Наверное, он тоже вздремнул. Ольга выпятила вперед нижнюю губу и свела брови на переносице. «Мелко», — понизив голос, сказала она, — «тут что-то не то». «Что не то? Что-то не то с этим глубоководным». Не может человек за 100 рублей в день предоставлять такие услуги клиенту. Поставь себя на его место. До этой сотни в день хватит только на бензин и чашку кофе. Даже не смешно. Меня тоже посещала эта мысль, тут же согласилась с ней мила. Только она как-то заблудилась в голове в связи с последними событиями. «А давай позвоним в какое-нибудь детективное агентство», и узнаем, какие у них расценки. «Давай», — согласилась Мила. После того, как сёстры узнали цены на услуги, у обеих резко испортилось настроение. «У меня есть две версии», — сделала вывод Ольга. «Или это не частный детектив, а бандит, который зачем-то втёрся к тебе в доверие, или это настоящий частный детектив, только работает он не на тебя» и нормальные гонорары платит ему кто-то другой. «Ну, как тебе мои рассуждения?» «Я должна срочно вернуться домой», засобиралась мило, вскакивая на ноги. «Мне нужно варить мазь, много мази». «Кажется, я понимаю твою мысль, чтобы выручки от нее хватило на настоящего частного детектива». «Но что мне теперь прикажешь делать с этим типом, который спит в машине у подъезда?» Не думаю, дорогая, что, засветившись повсюду, они станут тебя убивать. Конечно, глубоководный знает больше, чем говорит. Вероятно, он в курсе того, кто объявил на тебя охоту. Но почему-то ему невыгодно ставить тебя об этом в известность. Возможно, это кто-то из твоего самого близкого окружения. И если ты узнаешь имя, то чем-нибудь тебя выдашь раньше времени, «Наверное, они расставили силки. «Он и не обязан сообщать мне имя», — буркнула Мила, сикость-накость накрашивая губы. «Ведь не я его настоящая клиентка. Вот как мне теперь себя с ним вести? Обыкновенно. Не вздумай показывать, что ты о чем-то догадываешься. Тогда лишишься вообще какой бы то ни было защиты. В конце концов, какая разница, кто ему платит?» «Главное, тебе сейчас это выгодно». «Пока выгодно. Но что, если обстоятельства изменятся?» «Ты помнишь?» – внезапно всполошилась она. «Этот тип в самом начале проболтался, что дело может быть связано с наркотиками». «Какой ужас!» – почти без выражения сказала Ольга, едва не откусив фильтр от очередной сигареты. «Если ты попала в сферу интересов наркодельцов...» Я, Милка, за твою шкурку не дам и тех 100 рублей, которые ты платишь глубоководному. Но как я могла попасть?» Мило лицом и руками изобразила полное недоумение. Обе сестры любили жестикулировать. Ольга время от времени делала мягкие выразительные пассы. Кисти же Милы пребывали в постоянном движении, как у карточного шулера. «Я ничего не брала на хранение. Я...» «Милка!» – совершенно неожиданно выдала очередную грандиозную идею Ольга. «А что, если тебя использовали в тёмную?» «Когда ты ездила к ребёнку в Берлин, допустим, всю кашу заварил твой орехов, подложил тебе что-нибудь в чемодан, дал сигнал своим людям, объяснил, в какой гостинице ты остановишься. Там, в Берлине, они проникли в твой номер, и вытащили у тебя из-под подкладки плаща свой товар. Или из чемодана, у которого есть второе дно. Это ведь ваш общий с Ореховым чемодан. Сечешь? Орехов, — недоверчиво сказала Мила. У него и так все классно. Он не станет заниматься наркотиками. Зачем? Он может делать бешеные деньги на легальных вещах. Он их и делает... «Но если ему хочется больше?» В глазах Ольги сверкнула жадность. Она могла войти в какой угодно образ. Сейчас, вероятно, она пребывала в образе алчного Орехова. «Не забудь, дорогая, что клёшки, я ездила не так давно. Орехов уже ушел от меня. Впрочем, подожди. Он хотел вернуться. Кажется, как раз накануне поездки. Очень хотел вернуться». Помнишь, я рассказывала тебе обо всех его ухищрениях? Сначала-то он вообще был уверен, что я буду прыгать до потолка. Явился с букетом цветов, со своим любимым ноутбуком и сменой белья. Когда я не кинулась ему на шею, он просто обалдел. Две ночи провел на кушетке в маленькой комнате. Потом оскорбился по-настоящему и ушел навсегда. «Вот так вот», — сказала Ольга поэтому ты и попала в поле зрения наркодельцов. Она говорила с такой уверенностью, будто у нее уже были неопровержимые доказательства. «Но за что меня хотят убить?» — продолжала недоумевать Мила. «Раз я доставила наркотики по назначению, тогда что? Может быть, они думают, что ты обо всем догадалась?» полагаешь, «Они используют курьеров один раз, а потом убивают?» «И Орехов пожертвовал мной, невзирая на то, что я мать его сына?» «Да, как-то все нескладно», — вынуждена была согласиться Ольга. «Что же делать, что делать?» «Заняться бизнесом», — решительно ответила Мила. «Только не вздумай затевать варить свою мазь завтра с утра». «Почему?» Я как раз хотела утром. С ума сошла? У прадеда юбилей. Съедутся Лютиковы со всего мира. Родители тебе не простят, если ты не появишься в ресторане. Ой, да-да, конечно, хлопнула себя по лбу Мила. У меня ведь по всему дому прилеплены записки о дне и часе мероприятия. Надеюсь, ты Гуркина предупредила заранее? Еще бы. Куда я без него?» Слава богу, с ним мне не стыдно показаться на людях. — Да, я тебя понимаю, как никто, хотя мой Николай, конечно, будет поглавнее твоего Гуркина. Мила поглядела на нее с сожалением, и сладость заблуждений горячит мне рот, — пробормотала она. Половица за дверью снова чуть слышно скрипнула.